«Клабс» — «Клубы». Как бы поскромнее выразиться, ну вот как. Я незаслуженно удостоился чести попасть в некоторые самые недоступные лондонские клубы, что не с каждым путешественником случается. Попытаюсь описать все, что я там увидел. Название одного клуба я забыл и не помню, на какой улице он находился. Меня вели по какому-то средневековому переулку, потом налево, направо и еще куда-то, пока мы не подошли к дому с наглухо закрытыми окнами. Мы вошли в помещение, напоминающее сарай, оттуда вел ход в подвал, где и помещался самый клуб. Там были боксеры, литераторы, красивые девушки, стояли дубовые столы на земляном полу, комнатушка с ладонь, трущоба фантастически жуткая». Я ждал, что меня там прикончат. а мне подали еду на глиняных тарелках и были со мной милые и приветливы. Увез меня оттуда чемпион Южной Африки по бегу и прыжкам, и я до сих пор помню хорошенькую девушку, которая училась там у меня чешскому языку. Другой клуб, знаменитый, старинный, необычайно почтенный. Его посещали Диккенс, Герберт Спенсер, и многие другие, которых перечислил мне тамошний метр Дотель, Мажордом или Швейцар. Не знаю, кем именно он там был. Он их всех, наверное, и читал, потому что казался очень благовоспитанным и солидным, как какой-нибудь архивариус. Он водил меня по всему историческому зданию, показал библиотеку, читальню, старинные гравюры, теплые уборные, ванны, какие-то исторические кресла, Залы, где джентльмены курят, где джентльмены пишут и курят, а также залы, где джентльмены курят и читают. Всюду веет дух славы и старых кожаных кресел. Да, будь у нас такие старые кожаные кресла, то были бы у нас и традиции. Подумайте только, какая возникла бы историческая преемственность, если бы Фргетц мог сидеть в кресле за крейса, Шрамик в кресле Шмеловского, а профессор Радл, допустим, в кресле покойного Гатталы. В основе наших традиций нет таких старых, а главное, таких удобных кресел. А поскольку сидеть не на чем, традиции висят в воздухе. Я подумал об этом, когда уселся поглубже в одно из этих исторических кресел. Чувствовал я себя отчасти историческим лицом. Во всяком случае, очень удобно и разглядывал выдающихся людей. Одни из них висели по стенам, другие сидели в мягких креслах и читали «Панч» или «Ху из ху». Все молчали, что тоже способствует подлинной респектабельности. И у нас надо бы завести такие места, где все молчат. Вот старик на двух костылях ковыляет через залу, и никто ехидно не скажет ему, что у него превосходный вид, другой зарылся в газеты, лица его я не вижу и вовсе не ощущает острой потребности говорить с кем-нибудь о политике. Житель континента придает себе вес разговорами, англичанин тем, что молчит. Мне казалось, что все находившиеся в клубе члены Королевской Академии, знаменитые покойники или бывшие министры, потому что все присутствующие молчали. На меня никто и не взглянул, когда я вошел и когда я вышел. Я хотел держать себя так же, как они, но не знал, что делать с глазами. Когда я молчу, то глазею по сторонам, а если не гляжу, то думаю о странных или смешных вещах. И я невольно громко рассмеялся. Никто даже не оглянулся. Это произвело на меня гнетущее впечатление. Я понял, что здесь совершается некий обряд, состоящий из курения трубки, перелистывания ху ис -ху, и, главное, безмолвия. Это не молчаливость одинокого человека, немолчаливость философа-пифагорейца, немолчание перед лицом Бога, немолчание смерти, ненимая мечтательность. Это совершенно особое, изысканное молчание людей высшего общества, молчание джентльмена, «Среди джентльменов». «Побывал я и в других клубах. В Лондоне их сотни, все они разной масти и разных целей, но лучшие из них находятся на Пикадилли или по соседству. И везде старые кожаные кресла, обряд молчания, безукоризненные кельнеры и параграф устава, запрещающий доступ женщинам. Как видите, все это большие достоинства». Кроме того, все клубы построены в классическом стиле: из камня черного от копоти и белого там, где его омывает дождь. Всюду отличная кухня, огромные залы, тишина, традиции, горячая и холодная вода, какие-то портреты, бильярды и много других достопримечательностей. Существуют также политические клубы, клубы женские и ночные, но там я не бывал. Тут были бы уместны рассуждения об общественной жизни Англии, о мужском аскетизме, прекрасной кухне, старинных портретах, английском характере и некоторых иных вопросах, тесно связанных с этими. Но я, как человек путешествующий, должен неустанно шагать дальше в поисках новых впечатлений. Примечание. Герберт Спенсер, 1820-1903. Английский буржуазный философ и социолог позитивистского направления. Фр. Гец, Франтишек Гетц, 1894-1974. Чешский литературный и театральный критик. Написал ряд статей о творчестве Чапика. Закрейс Франтишек, 1839-1907. Чешский литературный критик. Шрамик Франя. 1877-1952. Чешский писатель. Поэт-лирик. Сблизился с Чапиком и его окружением в 20-е годы. Шмеловский. Алоиз 1837-1883. Чешский писатель автор популярных в свое время дидактических, сентиментальных романов и новелл о чешской провинции. Радл Эммануэль, 1873-1942, чешский ученый, биолог и философ. Гаттала Мартин, 1821-1903, известный словацкий лингвист, занимался вопросами словацкого и чешского языкознания. Панч английский популярный юмористический журнал. Хуис Ху кто есть кто английский биографический справочник.